Он знал, что это означает Вечную жизнь, всегда помня, кем он был С причудливой границей между тем, что составляло его И тем, что не составляло Неуязвимость и бесчувственность Неделю назад он мог бы и соблазниться Он затолкал кристалл в бутылку текилы И крепко закупорил ее Он оглянулся. Сестра Уин чаем залезла в гондолу кури и держалась за край плота, но терпение ее явно иссякало. Ривос швырнул бутылку в лодку и прыгнул следом. В зале стало темно. Почти все лампы погасли, поэтому даже услышав похожий на глухой кашель звук обваливающейся части кровли и подняв в бесполезной тревоги взгляд, Он так и не увидел камня, свалившегося сквозь задымленный воздух прямо ему на голову.